Глава 13. Что-то делать, когда на тебя смотрят десятки пар глаз, не очень комфортно. Тем более, когда любая твоя ошибка может вылиться в глобальный конфликт. Ну как конфликт? Нас попросту тут притопят и все. Разве что Михаил Евгеньевич оставит, он все-таки человек полезный. По поводу остальных существовали определенные сомнения. Но сказал А, говори Б. Поэтому я стал с помощью беса вытаскивать на островок припасы. Молоку верховной нечисти пришлось не просто по нраву. Одну из банок она вылокала почти полностью, и лишь на второй остановилась. После вылила все содержимое в воду. Если честно, я не представлял, как пить молоко, которое разбавили с озерной водой. Однако прочая нечисть пыталась процедить его через себя. Забавные ребята. Какие-то банки разбились, какие-то просто ушли на дно. Вот тебе и забота об окружающей среде, чтобы их... Где едят, там и гадят. Но сильно расстраиваться по этому поводу я не стал. Не мне здесь жить. С медом произошла некоторая заминка. Болотный царь разъявил рот так же, как в случае с молоком, и чуть не подавился. Мед был густой, липовый и оказался совершенно неоценен предводителем водяных. Весь ушел в воду, где его все же распробовала нечисть. Наверное, дело было в том, что в списках подношений имелся в виду совершенно другой мед. Тот самый, который по усам тек, а в рот не попал. В смысле, медовый хмельной напиток. Ну, извините, у нас на рынке не оказалось лавки старославянские напитки. Хотя, может, нужно было заскочить в кружало к Василю? Да уж, мотя... Крепок ты задним умом! Зато все остальное залетело на ура. Топленое масло, верховная нечисть жрала обеими руками. Творог из-за поспешности вываливался изо рта. По стилу она и вовсе убрала себе под задницу, видимо, решила после поесть. И уже на пирогах водяной царь чуть осоловел, успокоился. И даже с линцой стал поглядывать на меня. Мол, все или чего еще есть? Я тяжело вздохнул и вытащил со слова связанного козла. Жалко ли мне было животинку? Еще как жалко. Но ритуальное жертвоприношение было описано довольно четко. Если честно, я так и не понял, почему на заклане необходимо вести козла. Но в моей тетради писалось, да и Гриша говорил, что именно его и надо. Явно тут что-то из здравого смысла и обычаев. К примеру, свинину же на Востоке не ели из древли не потому, что она не моется или что-то еще. А просто там жарко, и хрюшки портятся намного быстрее тех же овец. Бедный козлик не понимал, что именно происходит. Напротив, он радостно заблеял, поняв, что место дислокации резко поменялось. И тут же получил когтистой рукой по горлу. Я и нож достать не успел. Я от удивления даже вздрогнул. Мне почему-то казалось, что конечности у водяного царя вполне себе человеческие, с ногтями. А сейчас смотрел на кровь, копающую из длинных, Сантиметров 15 когтей, которые на глазах уменьшались. После нечисть резко потянуло на себя организирующее животное, обогряя губы кровью. Тоже мне, блин, Дракула недоделанный. Но и этого ему показалось мало. Выпив кровушки, водяной царь откусил громадный шмат мяса вместе с шкурой и мехом, после чего выбросил тушу в озеро. Вот уж не думал, что в наших водах есть пираньи. Но именно их мне напомнила мелкая нечисть, накинувшаяся на несчастного козла. Да что там мелкое. Даже крупные водяные, не самые последние князья, пытались урвать кусочек мяса. Я еле сдерживал рвотный позыв, глядя, как пролившаяся кровь медленно бежит по островку и подступает к кроссовкам. Так, Мотя, держи все в себе. Во всех смыслах. Ты тут ради лешего. Еще, конечно, и чтобы видение про Витю не сбылось. Точнее, сбылось в правильном свете. «Хорошо!» — закряхтел водяной царь, разваливаясь на своем троне. «Сначала думал, что проблемы с тобой будут. Но смотри-ка, исправился ты за свою промашку. Виру мне принес. Опять же, не без ошибок, но вы племя молодое. Старых обычаев не знаете». Это он, видимо, промет или просто так, чтобы показать свою значимость. Я промолчал, встав на колени и даже поклонился. Все, джинсы окончательно испорчены, хрен я их отстираю. Эх, батюшку, видел бы, на какие жертвы я ради тебя иду. И самолюбие страдает, и вещи. Прости еще раз меня, водяной царь. Не хотел, чтобы так приключилось. Не знал обычаев и прочего, прости. Да ладно! Отмахнулся Верховный, словно я не анцыбала убил, а на муху нечаянно наступил. Правда, судя по увиденному, у него этих анцибалов столько, что хоть маринуй, лет на сто еще хватит. Но не просто так я в твои владения зашел, по делу явился и шел к тебе. Нечисть, даже струхлявого пня приподнялась, явно заинтересовавшись. Я же подумал, что не зря в русских сказках всегда сначала баня, затем ужин, а затем уже разговоры потому что в таком разомлевшем состоянии беседовать можно на любые темы. Конечно, по поводу бани я погречился. Судя по запаху, я знаю растение, которого боится водяной царь. Это береза. Веника он явно давно не видел. Я обернулся, разглядывая мелкую нечисть, все еще копошившуюся возле трупа козла. Вернее, того, что от него осталось. Водяной царь не был дураком, и понял мой намек. Мол, слишком много здесь существ, а значит и ушей. Ша! Рявкнул он. И вся нечисть отпрянула в сторону от острова на добрых метров десять, к слову, утащив за собой козла. Что там, даже Михаил Евгеньевич что-то шепнул, застывшему на носу перевертышу, и катер отплыл. Короче, жить надо с таким человеком, чтобы он понимал тебя с полуслова, как нечисть водяного царя. Сам же он поманил меня пальцем, давая знак подойти поближе. Если честно, у меня было ровно обратное желание. Я не мог отвести взгляда от липкого, залитого багровой кровью рта утопленника, его мутных неживых глаз, вздувшегося тела. Но, как правильно говорят, снявши голову по волосам не плачут. Слишком поздно отступать, Мотя. Да и некуда. Катер отплыл от берега. А если попробовать вплавь, то можно делать ставки, на каком метре меня порвут, как несчастного козла поэтому я мысленно содрогнулся, но все же приблизился к водяному царю. И, стараясь не дышать, зашептал на ухо. Или на то место, где у него должно было быть ухо. Проблемы у меня возникли неподалеку с одним лешим, который возле большого поля обитает. Вот и слышал я, что у вас с ним тоже разногласия. — Откуда же ты это слышал? — на меня пахнуло запахами всего того, что недавно ел водяной царь. В купе с вонью тины и чего-то разлагающегося. Не скажу, что было приятно, но я стерпел. Да что там, я жил в студенческой общаге, где на месяц воду отключали. Я и не к такому привык. Земля слухами полнится, уклончиво сказал я. Наши слешим отношения рубежников не касаются. Водяной царь отодвинулся, за что мысленно получил от меня благодарность. Я понимаю но мне очень хочется, чтобы его поскорее не стало. Скажем так, у меня в том лесу свои интересы, и если бы мы объединили усилия... — Плохо слышишь, рубежник! Уже вполне нормальным тоном, так что его могли услышать другие, ответила верховная нечисть. — Эти дела мы без тебя решим! — Так ведь я не с пустыми руками, — торопливо прошептал я, и тут же вытащил со слова завернутый в материю предмет. Водяной царь все еще недовольно морщился, будто это от меня несло а не от него. Хотя с точки зрения нечисти все могло быть именно так. Однако как только я чуть приоткрыл предмет, водяной царь даже дышать перестал. Подался вперед так резко, что чуть строна не свалился. Я же постарался развернуть ткань на несколько секунд, чтобы содержимое было видно из катера. Надеюсь, витя, ты смотришь. А после спокойно передал нечисти кусок руды лунного серебра, доставшегося от изнаночников. Я сейчас старался не думать о том, сколько денег только что подарил своему врагу. Такое ощущение, что потерял я их безвозвратно. Водяной царь утратил всю свою спесь. Он напоминал детсадовца, которому Дед Мороз только что передал новогодний подарок с кучей конфет и ароматных мандаринов. Я еще побольшеку помнил, что для нечисти лунное серебро — такая же невидаль, как для меня везение. На это и сделал расчет маленький подарок от меня в знак расположения. Если мы сможем уладить этот вопрос с Лешим в ближайшее время, то я каждый месяц буду отдавать такой же кусок, можно, конечно, и чистыми монетами, это уже как захотите. Понимаете, какова цена вопроса, Ваше Величество?» Водяной царь явно не понимал. Он слышал звуки игральных автоматов, в глазах у него виднелась громадная яхта, измазанная илом, а самые красивые русалки мира плясали перед ним гоу-гоу, ну или нижний брейк, у них же хвосты. Короче говоря, я ошеломил верховную нечисть так, как миллионер не ошарашивал деревенскую простушку, приехав в ее село на лимузине. Еще недавно передо мной восседал водяной царь, а теперь суетился мелкий коммерс, желающий заключить сделку. Если так, то, конечно, как угодно, мы со всеми... Я прижал палец к рту. И верховная нечисть замолчала, торопливо посмотрев вокруг. «Да-да, правильно. Прививай себе идею, что тебя окружают одни враги. Так паранойя и развивается». Я бы с удовольствием обговорил все с глазу на глаз, в более подходящей обстановке. Не хотелось бы, чтобы все сорвалось из-за какого-нибудь ичетика, понимаете? Водяной царь понимал. Он кивал так, что его голова могла слететь с раздутых плеч и оказаться в озере. И не факт, что остальная нечисть не набросилась бы на нее. С голодухи и не такое сожрешь. Вообще, верховная водяная нечисть поплыла. Я бы мог сейчас с ним любой договор подписать. Жалко, что мне от водяного царя нужно лишь одно. На что сам он едва ли согласится. Придется юлить. Дело важное, поэтому все нужно провернуть как можно быстрее, убить лешего и все. Что будет с его землями, мне уже не важно, пусть хоть все заболотятся. Водяной царь со счастливой физиономией кивнул. Мол, это входило в его планы. «Предлагаю встретиться сегодня на рассвете», — прошептал я. «Понимаю, не самое любимое время нечисти, но так даже лучше. Все разбредутся по своим домам, и нас никто не заметит. Я сам отвезу рубежника и беса в город и вернусь один. Так что, Ваше Величество...» Мне казалось, что нечисть готова была даже посадить пришлого рубежника на плечи и возить по озеру, чтобы я кричал «А теперь покатай меня, большая черепаха!», лишь бы получить еще лунного серебра, учитывая, что я говорил относительно здравые вещи, возражений и последовать не могло. — Где встретимся? — только спросил он. — Молодец, — соображает. — Есть одно место, совсем безлюдное. Туда и человеку добраться сложно. «Значит, нас точно никто не увидит». Я подробно описал берег, где познакомился с Михаилом Евгеньевичем и Олегом, его сыном. Разве что в качестве координат взял чуть дальше, договорившись встретиться у Иивы. Ее я рассмотрел еще в первый раз, вот только не думал, что это пригодится. «Я буду», — заверил меня водяной царь. «И я», — ответил я ему, а сам вновь поклонился. «А что? Сгорел сарай гори и хата». Начал присмыкаться, уже поздно пытаться держать марку. Главное, что свое слово я еще скажу. После этого я не спеша подошел к берегу, а водяной царь напротив махнул своим, чтобы подплыли. Разговор и аудиенция были закончены. Конечно, я понимал, что после нечисть вспомнит эту странную беседу, и едва ли все выйдет в мою пользу. Ну ладно, закроют мне проход в эти земли, плевать. Хотя еще непонятно, закроют ли. Планы у меня были наполеоновские. С другой стороны, не скажу, чтобы я очень уж жалел. Цель, к сожалению, оправдывала средства. Залешивая двор, как говорится, стреляю в упор. В качестве двора и роли второго плана выступал заслуженный рубежник Выборга, Витя Следопыт. Евгеньевич подобрал меня с таким нескрываемым любопытством, что готов был сожрать глазами. Я его понимал. Рубежник мало того, что пришел на закрытое собрание тайного общества водной нечисти, так еще долго о чем-то разговаривал тет-а-тет -тет с предводителем местного дворянства. Я же с невозмутимым видом сел, будто ничего особенного и не произошло, к тому же возле острова творилось нечто интересное. Водяные, албасты, и четики и прочие образовали вокруг водяного царя несколько колец, и теперь медленно покачиваясь, двигались то вправо, то влево, Вроде ничего особенного, однако это беззвучное действо, сопровождаемое разве что шумом, подкатывающий к берегу воды, завораживало. Сам водяной царь, так и не выпустив из рук сверток, в некоем трансе совершал какие-то странные движения. И только спустя некоторое время я понял, что это танец, хотя скорее уж некая ритуальная пляска, за которую его точно бы не взяли в шоу-танцы. Однако даже я что уж говорить про водяную нечисть, не мог отвести взгляда от происходящего на озере близ затопленной скалы. Про остальных на катере я молчу. Не знаю, сколько мы так простояли. Наверное, минут двадцать, тогда как пляска и не думала затихать или останавливаться. Меня отвлекло лишь прикосновение Евгенча. До конца будем, Матвей? — прошептал он. — А это надолго? — спросил я. «Надолго — Надолго? — кивнул старик. — Я чуть не ляпнул. Главное, чтобы не до рассвета. А рукой сделал жест, чтобы рубежник возвращался. Евгенийч достал длинное весло и, стараясь не шуметь, стал разворачивать катер. А уже после мы принялись удаляться от самого странного действа, которое я вообще видел. Двигатель старик завел лишь через четверть часа. И вот именно тогда спало оцепенение. Витя засмеялся, перевертыш тоже ожил, а сам Евгеньевич все же не вытерпел. «Матвей!» «А о чем вы там с водяным царем говорили?» «О делах», — отмахнулся я, словно каждый день только подобное, и проворачивал. «А что делать, если любопытство посредника между воеводой и водной нечистью уже было частью плана по спасению Вики? «Ну и дополнительно моим алиби». «Кстати, о следопыте». Я повернулся к нему. «Вить, дело есть». «Какое?» — тот выглядел вполне довольным. «Представляю». Воевода, наверное, застращал его, что он поедет с отбитым на голову рубежником к самому водяному царю, чтобы извиняться за косяки и обязательно набедокурит. А тут мало того, что все прошло не так уж и плохо, еще и на представление посмотрел. Что характерно, абсолютно бесплатно, разве что бутылку воды пришлось купить. Мы с водяным царем встретиться собрались. Я бы, как сказать помягче, очкую. — Чего делаешь? — Опасаюсь. Короче, можешь со мной поприсутствовать? Там ничего такого, поговорим и все. Вообще-то я... По лицу Вити было понятно, что он очень не хочет оставаться наедине с водяным царем и готов соврать сейчас что угодно, лишь бы от подобного свидания откреститься. Я благородно решил не давать поводов рубежнику лгать и напомнил о самом главном. «Витя, ты мне должен...» Да, чуток некрасиво. И вообще, настоящие мужики не притягивают за слова». У нас так во дворе говорили. Правда, там много чего болтали. И самый главный пацан, который мечтал стать бандитом, после армии устроился в ППС. Так что я не придавал большого внимания этой глупости. «Сходишь со мной, и мы в расчете», — выложил я главный аргумент. «Хорошо», — согласился следопыт. Конечно, было немного несправедливо. Избавление от лихо в обмен на «постоять на сходке». Хотя, учитывая реальную составляющую моего плана, все более-менее честно. «Матвей, а мы можем, в общем, руки пожать?» «Хорош, но это правильно, дружба дружбой, а служба службой. Даже если ты спасаешь рубежника от нечисти, это не значит, что после вы становитесь с ним лучшими друзьями». «Печатник тому яркое подтверждение. Так или иначе, но сделку мы заключили». «Когда? Где?» — спросил следопыт. «Но закате», — ответил я, — «с другой стороны, от домика Михаила Евгеньевича, там камыши». Рагос, поправил меня Двухрупцовый, — «камыш, он по-иному выглядит». «Ну, пусть рагос, ответил я, довольный тем, что старик слушал наш разговор более чем внимательно. «А чего надо-то? Ты водяному царю вроде серебро дал. Он мне принести кое-что должен». Оставшуюся часть пути мы преодолели безо всяких проблем. Даже тепло пообщались с Евгеньевичем на берегу каждый занятый своими мыслями. Витю я довез до дома, пообещав завтра прихватить его велик, и рубежник отправился спать. Надо сказать, что я ему в чем-то завидовал, потому что тут же развернул машину и поехал обратно, на настоящую встречу с водяным царем, не на липовую, про которую наплел в лодке. «Ну что?» — спросил перевертыш, когда мы остались вдвоем. От нетерпения казалось, он готов был подпрыгнуть. И я принялся рассказывать свой план, который пришлось переделывать и подстраивать под сложившиеся обстоятельства. Да, замысел стал чуть более кровожадным, чем изначальный. Думаю, лихо бы опять заметила мне, что могу не потянуть. Но лично я знал, что справлюсь. А вот перевертыш, слушая меня, все больше бледнел. В какой-то момент он даже заребил, чуть не обратившись в себя настоящего, того самого не очень приятного парня с последней степенью ожирения и вывернутыми ногами. Я его понимал. Что тут сказать, сам боялся, но что меня немного грело, перевертушу никуда было не деться, и он мне точно поможет.